Глава третья. Я ошибаюсь. Наша гонка с коленом на вокзал столицы департамента не была моим последним воспоминанием о прежнем мире до... Сегодня уже к самой ночи сердце вдруг полоснуло другое воспоминание. Я слишком хорошо знаю, почему пытался забыть о нем. Во вторник... Я получил письмо от бергитты Со свойственной ей немецкой педантичностью она писала мне каждое воскресенье. Ее послания состояли из простеньких, грамматически правильно построенных французских фраз, которые она щедро и не всегда к месту пересыпала идиоматическими выражениями. Все они были составлены по одному шаблону. Вначале она коротко справлялась о моем житье-бытие, Потом на четырех страницах рассказывала о своей собственной жизни, третья часть отводилась теме любовной. Но даже здесь Биргитта была до ужаса однообразна. В субботу вечером перед сном она прочитала мой желтый листочек, легла в постель, раздевшись догола и укрывшись только простыней. «Думала обо мне и обо всем, что написал ей в желтом листочке, особенно о том, как я ее ласкал. Ах, Эмманюэль, какие же у тебя руки!» И она чувствовала себя безумно возбужденной. И потом, подчеркивала, она долго-долго не могла уснуть. Почему именно в субботу вечером? Вероятно, потому что в воскресенье она не работает и может будет отоспаться после бессонной ночи. А к понедельнику она снова обретет отличную форму. Уж я-то знал, как добросовестно Биргитта в работе. Я прочитал, потом перечитал ее письмо, вернее, ту часть, где она живописала свои плотские томления. И хотя я знал наперед каждое ее слово, и меня забавляло вся эта дурацкая писанина, она, тем не менее, имела надо мною несомненную власть. Ну, хватит. Я ведь тоже добросовестный. Надо приниматься за работу. Я встаю и, вкладывая письмо в конверт, вдруг замечаю постскриптум. В понедельник она ложится в клинику удалять аппендикс. Она посылает мне адрес и надеет, что я ей напишу. Предстоящая операция Бергиты напомнила мне о собственном аппендиците. «Мне тоже нужно было оперироваться. Величайшая небрежность», — как говорил мой врач. И я дал себе слово, что после Пасхи, независимо от того, много ли будет работы, выкрою недельку, чтобы отделаться, наконец, от своего отростка. Я написал бергити и позвонил хозяину парфюмерного магазина в столице департамента с просьбой послать флакон духов «Шанель номер пять» в Мюнхенскую клинику. Целую неделю от Биргитты не было никаких известий. Я начал беспокоиться, не случилось ли какого-либо осложнения, и еще раз написал ей. Через две недели пришел ответ. Письма бергиты никогда не отличались особой сложностью, но это могло служить шедевром простоты. Оно состояло всего из десяти строк. «В клинике, — писала Биргита, — я познакомилась с одним молодым человеком, он влюбился в меня, я тоже его люблю и выхожу за него замуж». Конечно, мне будет не доставать твоих ласк, ведь ты так избаловал меня ими. И спасибо за подарки, Эммануэль. Крепко-крепко тебя целую, Биргитта, постскриптум. Я очень счастлива. Я сложил письмо, сунул его в конверт и вслух произнес. — Те же без Биргиты. Но беззаботно легкий-то мне явно не удался. И, сидя за своим столом, я пережил скверные минуты. У меня вдруг сдавило горло, руки мерзко задрожали, меня охватило мучительное ощущение тяжкой утраты, полного краха, бессилия и безнадежности. Я не любил Бергиту, и, тем не менее, довольно прочная нить связывала меня с ней. «Должно быть!» Я пал жертвой свойственного христианину вечного разделения, возвышенной любви и чувственного наслаждения. Поскольку я не любил бергиту я не придавал большого значения своей привязанности к ней. Но в жизни все получилось не так. Моя мораль оказалась лживой, мои психологические выкладки ошибочными. Так или иначе, я снова по-настоящему страдал. Я был уверен, что уж эта история пройдет для меня совершенно безболезненно. Я считал, принимая во внимание бессердечие Бергиты, что любовь к ней для меня ноль, дружба едва ли немногим больше, уважение — понятие весьма условны Поэтому я относился к ней с какой-то долей иронии, держался на известном расстоянии и задаривал ненужными подарками. «А все похоть!» как сказал бы Между тем, похоть совсем не то, что обычно понимают под этим словом. Но Бат-Леба ничего не смыслил в таких вещах. Да, впрочем, откуда было и знать о них старому девственнику. Сила чувственных уз по своей природе глубоко нравственна. Но вот почему порой, когда они рвутся, человек так тяжело страдает? Наконец я встал из-за стола, бросился на постель и тут дал волю своему горю. Ужасные минут Стараясь разобраться в своих мыслях, я окончательно запутался, где же граница между душой и телом, и понял только, что граница — это искусственно, тело тоже способно мыслить, оно думает, оно чувствует, независимо ни от какой души. Ведь не воспылал же вдруг любовью к Бергитти? Нет, вовсе нет. Эта девка — бесчувственное чудовище. Я так же крепко презирал ее, как крепко она меня целовала. Но при мысли, что больше никогда я не сожму в объятиях ее щедрое тело, сердце мое переворачивалось. Я говорю, сердце, будто в романах. Впрочем, это... Или другое слово, неважно, я-то знал, каково мне переживать все слово. Сейчас, когда я вспоминаю о тогдашних своих терзаниях, они кажутся мне просто смешными. Ничтожное горе в рамках одной ничтожной человеческой жизни. И уж совсем смехотворно оно в сравнении с тем, что вскоре произошло. Ведь именно... Во время этой моей мизерной личной драмы и грянул день происшествия и придавил нас своим ужасом. В потребительском обществе наиболее ходким продуктом является оптимизм. Казалось бы, с тех пор, как на нашей планете появились средства, способные полностью уничтожить ее, а вместе с ней в случае надобности и близлежащие планеты — Невозможно уже было спать спокойно. Но странное дело, то, что смертоносное оружие накапливалось в избытке, и возрастало число наций, владеющих им, воспринималось скорее как успокаивающий фактор. То обстоятельство, что ни одна из держав после 1945 года еще не применила его, вселяло надежду, что на это не осмелятся Да и вообще ничего не произойдет. Для той мнимой безопасности, в которой мы жили, придумали даже специальный термин, обосновав его соображениями высокой стратегии «равновесие страха». Впрочем, надо сказать и другое. Ничто, абсолютно ничто в течение недель, предшествовавших дню происшествия, не предвещало катастроф правда где то вспыхивали войны шла резня кто то голодал то здесь то там совершались злодеяния одни неприкрытые в слаборазвитых странах другие более завуалированные в цивилизованных но в общем ничего такого чего бы мы уже не наблюдали за последние тридцать лет Да и все это происходило, впрочем, на вполне устраивающем нас расстоянии у народов, живущих где-то за три дивизи Конечно, это не могло оставить нас равнодушными. Мы возмущались, выносили резолюции, подписывали протесты, порой даже жертвовали немного денег. Но в то же время, коль скоро эти беды случались не с нами, в глубине души мы были спокойны. Известно ведь, что смерть — это для других, не для меня. Масс-медиа, средства массовой информации. У меня сохранились последние номера МОНТ, и как-то на днях я перечитал их, не внушали особой тревоги. Вернее, они не видели непосредственной угрозы для нашего поколения. Взять хотя бы загрязнение атмосферы. Было установлено, что через сорок лет... Наша планета окажется на краю гибели. Сорок лет! Это казалось нереальным, если бы нам были отпущены эти сорок лет. Совершенно очевидно, я говорю это без малейшей иронии. Она была бы здесь просто неуместна. Но такие мощные средства, обильной, если не всегда точной массовой информации, как печать, радио и телевидение, ни в коей мере не предвидели на данном этапе мирового катаклизма. А когда удар обрушился на землю, они уже не могли его прокомментировать задним числом, они просто перестали существовать. Впрочем, возможно, ничего и нельзя было предусмотреть. Был ли тут роковой просчет в плане какого-то государственного деятеля? которому генеральный штаб сумел внушить мысль, что в его руках абсолютное оружие или внезапное безумие ответственного лица или даже простого исполнителя, где-то в среднем звене передавшего приказ, которого уже потом никто не мог отменить, или технические неполадки, вызвавшие цепную реакцию ядерных ударов одной страны, и атомный контрудар противника, и так до полного взаимоуничтожения. Можно гадать до бесконечности. Нам все равно не дано узнать истины, средства узнать ее были уничтожены. С непроглядной ночи начинается пасхальный день, когда оборвалась за отсутствием объекта история цивилизации, о которой она рассказывала. Пришел конец. Восемь часов я спустился за свежей почтой во въездную башню, где жила мину с сыном. Как обычно, я застал там нашего почтальона Будено, кудрявого парня с красивым, хотя и уже несколько нескобрёзгшим и излишне румяным лицом, стаканчики, которые ему подносили на каждой ферме, сделали своё дело. Сейчас, сидя за кухонным столом, Он потягивал мое вино и, увидев меня, чуть приподнял зад со стула в знак приветствия. Я говорю, чтобы он не трудился вставать. Забираю лежащую на столе корреспонденцию, а Мину тем временем открывает стенной шкаф, достает этот стакан и наливает мне вина. Как и каждое утро, я отказываюсь, и Мину тут же выпивает его сама, не пропадать же в самом деле добру. подзаправившись Она заводит деловой разговор. «Надо, мол, Эммануэль, наконец разлить нынче утром вино, а то ни початок бутылок осталось всего ничего. Я нетерпеливо повожу плечом». «В таком случае давай займемся этим сейчас же», — говорю я, «а то в десять часов мы с Жерменом едем в ля -Рок. «Ну, я пошел», — как человек тактичный, вставая, говорит Будено. Так он и остался в моей памяти, темноволосый, кудрявый, широкой улыбкой и веселыми глазами. Прощаясь, он снова пожимает мне руку, он твердо держится на ногах, вино лишь горячит ему на утро, он счастлив от того, что каждое утро видит множество людей и разъезжает по все округи в желтой почтовой малолетражке, удобно устроившись с сигаретой в зубах, На сиденье прекрасное ремесло для красивого парня, получившего к тому же образование. Уж он не ошибется, выплачивая почтовый перевод, и так до того самого дня, пока не уйдет на пенсию. Будено поворачивается, его широченная спина закрывает весь проем низкой двери. Позже нам удалось опознать обломки его искореженной. и обугллившийся желтой маловитражки но от самого буденно не осталось ничего ни единой косточки я вернулся к себе прихватил пуловер и кстати позвонил жермену в семь буков я предупредил его что заеду за ним не раньше половины одиннадцатого и тогда мы отправимся в ляок во внутреннем дворе у выхода из дон жна меня ждала мину Я посоветовал ей одеться потеплее, так в подвале прохладно. Да что ты, я не замерзну, вот Момо другое дело. Пока Мину говорила, я смотрел на нее с высоты своего роста, и она мне казалась совсем маленькой. Помню, в эту минуту мое внимание привлек сущий пустяк. Мину была в какой-то черной, залоснившейся блузе с квадратным вырезом, За вырезом торчал чуть ли не десяток английских булавок. Сначала я с удивлением подумал, зачем вообще здесь булавки, а потом к чему они пристегнуты, ведь не к лифчику же. Чего ему, бедняги, там поддерживать? «И все-таки мину», — сказал я, не отрывая глаз от строя булавок, «надень-ка лучше какую-нибудь кофту, в подвале прохладно, чего ради простужаться». Я ж тебе говорю, что я никогда не мерзну. Не то строго, не то горделиво. Я так не понял. Повторил мину В довольно мрачном расположении духа я приладил свою цидилку для вина и уселся на табурет в шагах в двадцать и отмину. Подвал был огромный, побольше школьного двора. Освещали его электрические лампочки, скрытые в нишах. А на случай аварии я установил в ских бра толстые свечи. В подвале была идеальная влажность воздуха, а температура зимой и летом поддерживалась плюс 13 градусов, о чем свидетельствовал настенный градусник, висящий над водопроводным краном. Другого такого холодильника днем с огнем не сыщешь, уверяла Мину. Она хранит здесь все консервы, а к сводчатому потолку подвешены окорока и колбасы. К водопроводному крану мину придвинулало все свое хозяйство ежик для мытья бутылок прикрепленную бачка с водой поступающий туда из крана сушилку для бутылок со сточной решеткой и машинку для автоматической закупорки бутылок мину с головой ушла в свои хлопоты и у нее в отличие от меня прекрасное настроение для нее хотя она пьет вполне умеренно Разливать вино — священный обряд, языческое празднество, счастливое подтверждение нашего изобилия и залог грядущего веселья. Для меня это тяжелая обуза, и мне не на кого переложить эту обузу. Вообще-то здесь вполне достаточно двух человек, один разливает вино в бутылки, другой закупривает их, но ни одной из этих операций нельзя доверить Момо. Если ему поручить разливку, то, приладив сифон и убедившись, что вино течет как положено, он, прежде чем опустить трубку в горлышко бутылки, сует ее себе в рот. Если он закупоривает бутылку, то, прежде чем вставить пробку, отхлебнет здоровый глоток. Итак, я обеспечиваю разливку. мину будет закрывать бутылки, а Момо перетаскивать их. От нее ко мне порожнее, и от меня к ней полные. Но даже при такой расстановке сил у нас постоянно вспыхивают конфликты. Время от времени я слышу, как Мино кричит, «Ты что, под зад коленкой захотел? Мне незачем даже поднимать голову». Я и так знаю, что в этот момент Момо с лихорадочной поспешностью сует обратно в металлическую корзину бутылку с изрядно поубавившимся содержимым. Знаю, потому что минуту спустя, хотя Момо и пойман на месте преступления, раздается его полное возмущение и голос Я, не не де... «Я ничего не делаю». Вино вырывается из бочки, так стремительно наполняет бутылки, что зевать здесь не приходится. Даже странно, что такая, казалось бы, немудреная, почти механическая работа начисто лишает возможности думать. К тому же отвлекает нудная музыка, несущаяся из транзистора Момо, который он носит на ремне через плечо. Недавно на мою беду Мино подарила ему этот проклятый транзистор.